Час на дне. Посмотрев пьесу Горького, я вздумал вчера подновить впечатление. Был сырой туманный вечер. Особенно ужасны такие туманные сырые вечера в ночлежных домах, битком набитых бродячим народом, вернувшимся кто с подденщины, кто с фарта в мокрой обуви и сыром платье. Все это преет, дает удушливый пар, дышать нечем. И вот я в центре хитровки, в доме Кулакова с его рядом флигелей на обширном дворе, напоминавшем двор третьего акта пьесы Горького, спускаюсь вниз в подвальный коридор в катакомбу среднего флигеля. На и налево крепкие двери с обозначением номеров и количества ночлежников, общие камеры, отворяю дверь. Сквозь туман видны разметавшиеся фигуры, нары по обеим сторонам с расположившимися ночлежниками и уходящие вглубь высокие крутые своды, напоминающие тюрьмы Инквизиции. Точь-в-точь точь такие же, какие видел я накануне на сцене художественного театра. Только здесь они чище и выбелены начисто. Совсем не то, что я видел здесь лет двадцать тому назад, когда этот дом принадлежал Ромейко. Тогда вот была трущоба. Особенные теперь коридоры тогда были полны непроглядного мрака. Изломанные лестницы носили на себе следы крови. И с того времени мне вспомнился случай в этом доме, пришедший мне на память во время третьего акта на дне, когда Васька Пепел убил мужа Василисы. Я был тогда репортером и, собирая материал, часто бывал на хитровке. Я сидел в трактире каторга в доме Ярошенко. В каторгу вошел оборванец и громко заявил. «В Ромейкином доме кого-то пришили! За приставом побежали!» Тогда несколько человек поторопились рассчитаться с половыми и вышли. Первый выбежал сидевший ко мне спиной рыжий здоровяк с нахлобученной шапкой из-под которой все-таки просвечивала кожа на одной стороне головы, не успевшая еще обрасти волосами. «Беги уж, зеленые ноги, я отдам!» Улыбнулась его дама сердце и выбросила на стол трёшницу. Я стремглав бросился в дом Ромейка, в квартиру второго этажа, куда я на силу пробился сквозь толпу в коридоре, окруженный ночлежниками, Лежал в луже крови человек в одной рубашке, лицом вниз. Под левой лопаткой торчал нож, всаженный до рукоятки. Никогда и не видел таких ножей. Из тела торчала большая красная меди ручка причудливой формы. Убитый был кот. Скрывавшийся убийцам мстить за женщину. Его так и не нашли. Пока я собирал нужные для газеты сведения, явился пристав с околоточным, осмотрел труп и приступил к составлению протокола. Когда я во время дознавания подошел вместе с приставом к трупу, ножа уже не было. «Где нож? Нож где?» – засуетилась полиция. «Я сам его видел, сам», – горячился господин Севинард, вообще хладнокровный опытный полицейский. После немалых поисков нож нашелся. Его во время суматохи успел вытащить пьянчушка паркноль и заложил за пол бутылки в соседнем кабаке. Ужасен был дом Ромейка в то время, и ужасен был весь Хитров рынок с его трущобами невообразимыми, по сравнению с которым его совершенные ночлежки – салоны. Теперь вокруг громадной Хитровской площади Разбросаны чайные лавки с чайным попечительством трезвости во главе. А тогда в домах окружающих площадь были три трактира с меткими названиями, придуманными обитателями трущоб. Сброд и рабочий люд собирались в Пересынном. Нищие мелкие воры в Сибири, а беглые разбойники и коты со своими сюжетами в каторге. Последнее помещалось в доме Ярошенко в нижнем этаже, где сейчас находится чайная и закусочная. «Бог приведи увидеться в каторге!» Прощались арестанты московской пересыльной тюрьме. И это не была шутка. Это назначалось свидание в трактире каторга, этой биржи беглых арестантов. В каторге сыщики узнавали о появлении в Москве беглых из Сибири и уже после выслеживали их логово. В каторге за этими столиками, покрытыми тряпками, обсуждались планы краши разбоев, в каторге тербанили слом и пропивали после дележа добычу вместе с тетками. Счастливым ворам, успевшим сторговать и швыряющим награбленные и наворованные деньги, коты приводили своих сюжетов и вместе с последними обирали воров. Котов особенно много бывало в каторге, да масса их нахитровки и теперь. Это или разудалые Иваны, поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы, вроде облезлого барона, который держат так для чучелы более энергичные дамы, удовлетворяющие этим и свое самолюбие Сознавая, что и хуже их люди есть. «Как червяк в яблоке живешь», — говорила Настя своему барону. А барон пускал ее в оборот и позорно существовал насчет несчастнейшего существа. Что ему еще? А вот и обратно. В 1885 году в Павловской больнице умерла княжна Тева. В первый раз я ее встретил в каторге. Котом у нее был пьяница певчий, бивший несчастную, если она ему приносила мало денег на игру в карты. В то время княжна, вечно пьяная и избитая, уже потеряла облик человеческий. Я обратил на нее внимание в каторге, когда она совершенно пьяная, плакала и произносила целые монологи на французском языке с чисто парижским выговором. Рубикон человеческий она уже перешла и принадлежала бесповоротно трущобе. Так умерла несчастная, привезенная в Москву, соблазнившим ее франтом и по обычным ступеням опустившаяся на дно болота, засасывающий зловонный ил, откуда нет возврата. Ужасен был тогда хитров рынок. Теперь не то. И кабаков нет, и трактиры закрыты, и кубические футы воздуха соблюдаются. Все выбелено, вычищено, освещено, и обходы полицейские чисты. Ужасные вещи эти обходы. Измученные, усталые за день на подденщине или голодные, не добывшие ничего люди, кое-как разгуляться на нарах и под нарами и наслаждаются единственным своим счастьем – сном. И вдруг – облава. Сотни полицейских окружают ночлежные дома – Становятся у выхода в квартир, смотрят паспорта, делают перекличку. Целая бессонная, тревожная ночь. А какой ужас для тех, у кого нет паспортов. Если вовремя явится стрёма, крикнет кто-нибудь предупреждающий о полиции, условное «26». безпаспортные выскакивают на улицу, на двор, лезут по обладенелым водосточным трубам на крышу, где все время обхода, в надежде спастись, лежат, прижавшись к трубе на покрытой снегом крыше, ежеминутно рискуя упасть и разбиться в дрейпзги. Но полиция знает, что если люди лезут на крышу, то имеют на это основательные причины. «Эй, голуби, слетайте вниз!» Раздается энергичное приказание, и гимнастика с риском – Пропадает дарм. И в ночь на вчерашнее число, как раз в тот момент, когда мы смотрели на дне в художественном театре, с крыш домов хитров рынка снимали голубей. В эту ночь был обход, результатом которого был арест почти тысячи беспаспортных бездомников. Всю ночь работала полиция, разводя этих полуголодных, полураздетых по участкам, и направляет толпы иногородних безпаспортников в пересыльную тюрьму для рассылки по месту приписки. Удостоверенные московские мещане и ремесленники явятся на другой же день на Хитров рынок, а остальные из своих губерний вернутся сюда же через день-два, смотря по расстоянию. Многие отправленные в работный дом, откуда тоже многие немедленно вернутся в ночлежки, и так без конца. В числе забираемых облавой масса административно высланных, которым запрещено жить в столичных губерниях. Большинством из этих выбирается ближайшее к Москве губернии особенно Зарайский уезд. Заберут десяток таких субъектов, отправят в пересыльную тюрьму, припроводят оттуда этапом в Зарайск. Явятся они в Зарайский в полицию. Пришли? спросит. Пришли, ответят. Запишут их в полиции и скажут «Ступайте!» Глухой злополучный городишка этот Зарайск. Копейки в нем заработать нельзя. И в перспективе у высланных или умереть с голоду, так как работы нет, или замерзнуть в снегу, так как ночевать негде, то и направляются они снова в Москву на свой хитров рынок. А в Москве можно и украсть, и пострелять милостыньку и ночевать в ночлежке. Куда им больше деваться, что делать? Паспорта у них волчьи, ни тебе квартиры, ни тебе ночлега. Зимой ночлежный дом, кража и милостыня, а летом зайчи номера в лесу каждый кустик ночевать пустит. Или новое преступление, чтобы снова судиться, судиться до тех пор, пока, наконец, не сошлют в каторгу, а там Надежда на побег. И при счастливом случае опять трущобы хитрого рынка. Но есть там и постоянные жители, чувствующие себя как дома. Эти люди, имеющие при себе кусок спасительной бумажки, называемый паспорт. Я помню тоже лет двадцать назад в доме Буниных на хитровом рынке, в подвальной квартире, трущобе ужаснейшей, жил старик. Его звали, и сам он себя звал, поручик Соломка. Он благодетельствовал, делая паспорта, и за каждый паспорт у него была такса, а именно плакат – три рубля, вечность – вечный паспорт – четыре рубля, а с заслугами и орденами – пять рублей. Так все и знали цену, и покупателей было немало – Есть соломки, конечно, и теперь. Без соломок хитровки нельзя. Но раньше все это было открыто. Теперь время хитрее и труднее. Безопаснее всех, конечно, на хитровом рынке нищим. И документы в порядке, и полиции известны. И ни на какое преступление не пойдут. Да и незачем. Заработок хороший. Утро на паперти, днем по купечеству, а к вечеру дома гуляют. Просящие же по вечерам – это уже неудачники, которые ничего не зашибли днем. Да еще безопасно живут симпатичные труженики, переписчики пьесы и ролей для театральных библиотек и антрепренеров. Тяжелый труд и всегда экстренный. Принесут вечером пьесу, чтоб к утру были роли расписаны. Вокруг немудрого стола с закоптелой лампой садятся переписчики и строчат, не отрываясь. «День и ночь. Вчера мы посетили переписчиков. Давно они живут все в одном и том же номере дома Ярошенко, в третьем этаже в отдельной каморке при ночлежном доме. Мы застали их за экстренной работой, какую-то пьесу расписывают, копеек по сорок за всю ночь зарабатывают на человека. А утром снарядят одного из своих, кто обует, кто оденет, кто шайку даст. С миру по нитке». И отправят к заказчику с работой и за деньгами. Прокормятся ими, пока кто еще работы не даст. Плата 50 копеек с за переписку всех ролей. Театр, который так заступается за младшего брата, так его и эксплуатирует. Какая ирония. Здесь я встретил старого знакомого Ка, писавшего кое-какие статейки в журналах. Яка Нак яка благ. Откуда? Только что вернулся, уходил из Москвы, побывал в Малороссии, прошел в Тифлис, в Баку, затем перебрался в Одессу, а оттуда билет градоначальник дал, вернулся в свою родную Белокаменную. И вот, как видите, увидал я тут из старика грибника с женой, старого знакомого. Давно живет на Хитробом, зимой под занимается, а летом за грибами ходит. «Боюсь, — говорит, — боюсь. Прямо голодаем. Работы не снегу мало. В неделю только два дня работать приходится. Вот вчера алтынный во весь день зарабатывал. Корми женой чем хочешь. Как до лета дотянуть? Не знаю. Ну, а летом? Господи, летом. А за ягодками, за грибками. Тепло, зелень, птички поют. И не говорите, долго еще». Доживем да ли? А сам чуть не плачет. И все эти люди на дне, бесповоротно на дне. И выхода им нет. Затягивает это дно. Это густая тина, это атмосфера трущобы. Это голодная и холодная воля. Эти люди, неужившиеся с условиями жизни, эти несчастные, загнанные сюда обстоятельствами, Приживаются здесь. Здесь воля, независимость друг от друга, полная равноправность всех платящих свой пятак за ночлег делает трущобу терпимой. А потом и привычка. Если такой человек уже оттрущобился, его ничем не вытянешь со дна. Из хорошего места уйдет, а не то, что сбежит из непривлекательного работного дома. А после вчерашней облавы работный дом сильно переполнится. Все забранные на женщины делятся строго только на две части. Одна идет в больницу, другая в работный дом. А там заработок. Три копейки в день за мытье полов, а пятак за стирку. И хлебом хоть и отвратительно, но кормят, только воли нет. Посмотрел бы я Настю из пьесы Горького в работном доме, или Сатина, или Барона. Первые двое, наверное, бы бежали, а последний, скорее бы других, ужился там. Метя мостовые и вспоминая кареты с гербами предков.